Глава 12. Торговый союз, Дангар и другие. Западное побережье Руана. Первый летний месяц года смерти. Лето на западе торгового союза полностью вступило в свои права. Тёплый воздух, который приносило течение, приятно ласкал кожу, и я стянул с себя камзол, оставшись в одной рубашке. Девушки, составившие мне компанию в этом путешествии, оказались умнее. И еще на архипелаге оделись под стать местному климату, а вот учитель себе не изменял и шагал во все том же черном плаще, практически полностью укрывающем его фигуру. Мы попали на побережье через один из разломов, обнаруженных Лаеном. После активации храма и небольшой перушки в честь удачно проделанной работы все согласились с моими доводами касательно усиления наших позиций, учитель поочередно поглядывая то на меня, то на Лину, не стал отнекиваться и предложил не откладывать поездку в долгий ящик, так что менее чем через неделю мы отправились в путь. От разлома до отделения гильдии, куда мы направлялись, пришлось добираться пешком. Ни деревень, ни городов поблизости не было, и достать транспорт не представлялось возможным. Нас это не слишком смущало. По словам Лаена, Идти нужно было совсем недалеко. Так и оказалось. Появившись из портала ранним утром по местному времени, к обеду мы уже увидели цель нашего путешествия. В отличие от того момента, что мне показала Лина, сейчас погода была весьма приятной. В воздухе витал едва уловимый запах йода. Спокойная зелёная вода у берега омывала тонкую полоску песчаного пляжа, что растянулся у подножия скал, насколько хватало глаз. Отвесные утесы пересекали горизонтальные полосы отложений, позволяя увидеть тысячелетнюю историю их формирования. Они создавали поразительный контраст с плоской равниной, которую обрывали. И сейчас по этой равнине к нам направлялись всадники. «Кажется, местная гильдия в курсе о ближайшем разломе», — заметил я, и тут же вспомнил остатки невесомого магического плетения недалеко от портала. Стоило нам приблизиться, как они испарились, но заметить колдовство я успел. Что ж, видимо, это была сигнализация. «Конечно», — согласился Лавен. «Они были бы конченными кретинами, не зная о нем. Думаю, о нас узнали, едва мы здесь появились». Учитель выглядел спокойным. Да и я не видел причин нервничать. Сомневаюсь, что на нас нападут без предупреждения. Приблизившись, садники остановились. Двое из них направились чуть дальше, придержав коней в десятки метров от нас. — Вы находитесь на территории гильдии магов торгового союза! — звонким голосом обратился к нам один из них. «В связи с карантином, объявленным на территории государства, свободное перемещение по этим землям запрещено!» Одетый в кожаный камзол, льняные штаны и подпоясанный широким ремнем, на котором висели два коротких жезла с сиреневыми кристаллами в навершии, человек не производил серьезного впечатления. Если не вглядываться в его глаза, темно-синего цвета, в них будто бушевал океан мощи. И я, аккуратно просканировав мужчину, убедился. Он действительно силен. Наверняка колдун командовал всей этой шайкой. Спутники мага подозрительно осматривали нас. готовые в любой момент по приказу своего предводителя напасть. Могу их понять. После появления на континенте заразы, доверять друг другу стало гораздо сложнее. «Ты все так же неприветлив, Махан!» Оттеснив меня плечом, вперед вышел Лаен. Прищурившись, маг гильдии присмотрелся к учителю. «Трудно принимать распростертыми объятиями тех, кто может оказаться смертельно опасен. Не ожидал снова тебя увидеть, Арман!» Я вопросительно посмотрел на Эрин, но та лишь легонько покачала головой. Учитель, как я помнил из рассказа Фрица, имел много имен. Видимо, тут он представлялся иначе. «Если ты встречал зараженных, Махан, то должен знать, как они выглядят и какую магию используют. Неужели мы похожи на них?» Мужчина вместо ответа достал один из жезлов и ткнул им в нашу сторону. Активированные щиты обдал поток воздуха, и он нахмурился. «Снимайте защиту, я вас проверю». Спорить никто не стал. Мы послушно отключили щиты и снова почувствовали ледяное прикосновение воздуха. Разумеется, оно нам совершенно не повредило, и делегация встречающих магов слегка расслабилась. Это было заметно. «Что ж, хорошо», — кивнул Махан. «Но дальше вы все равно не пройдете. Мы не приветствуем тех, кто заявляется к нам без приглашения». «Еще бы знать, как его получить», — пробормотал я, но ветер донес эти слова до мага. «В том и дело, молодой человек, с недавних пор мы никого не приглашаем в свои владения. Слишком сильно изменился мир». «Поэтому мы и пришли», — ответил учитель. «Есть серьезный разговор». «Тогда будем разговаривать тут», — отрезал Махан. «При всем моем уважении, Эрман». — Жизнь своих людей я ценю куда больше, чем твою и твоих спутников. — Вы уже убедились, что мы не зараженные? — Лина удивленно нахмурила брови. — Так чего вам бояться? — Много чего. — Махан смерил эльфийку недовольным взглядом. — И это обсуждать с вами я не намерен. — Давайте не будем горячиться, — сказал я. — Мы пришли предложить вам помощь и попросить о ней. «Вот как!» «Кажется, мне удалось удивить Махана. Одно исключает другое, разве нет?» «Это с какой стороны посмотреть?» «Мы знаем способ, с помощью которого можно замедлить, а в перспективе полностью ограничить распространение заразы по континенту, и поделимся этим знанием с вами». «Давненько я не слыхал таких баек», — рассмеялся наш собеседник. «И что попросите взамен?» нашей души присоединиться к борьбе против этой сущности махан ненадолго замолчал а затем спросил сущности я улыбнулся этот макс схватывал на лету именно я готов рассказать вам все что знаю о заразе а знаю я поверьте немало могу даже показать я медленно достал из под рубашки кулон с кристаллом памяти Заметив, как при этом дёрнулись друзья Махана. «Все те разы, когда сталкивался с ней, и поверьте, я сделаю это безвозмездно, даже если вы откажетесь продолжать разговор, просто чтобы в мире оказалось больше людей, способных оценить масштаб надвигающейся угрозы». Синие глаза мага впились в моё лицо, и я почувствовал, как он пытается проникнуть в чужое сознание. «Ну-ну, удачи!» В гляделке мы играли секунд двадцать, после чего по его высокому лбу скатилось несколько капель пота, и несколько раз моргнув, Макс с интересом спросил. «Кто ты такой, парень?» «Меня зовут Дангар, миссир, и я прибыл из другого мира». В гостиной, куда нас привели, было очень просторно мягкие ковры под ногами высокие окна с изящными занавесями на них несколько столов лавок и кресел очень большой очаг три огромные люстры в форме колеса с нанизанными на выпирающие спицы магическими светильниками приятная обстановка и обилие вкусной еды располагали к неторопливой беседе. поэтому когда я закончил свой рассказ солнце уже клонилось к закату. После того, как я отдал кристалл памяти Махану, и он выборочно просмотрел несколько моих воспоминаний, нас всё-таки пригласили в гильдию. Народу на закрытой территории оказалось немало. Больше ста человек, как сказал глава отделения. Все были заняты какими-то делами, но завидев нежданных гостей, каждый из магов провожал нас заинтересованными взглядами. После короткого разговора, Махан позвал в комнату на первом этаже башни, где мы расположились, еще полтора десятка человек, и лишь тогда мне удалось начать рассказ о себе, заразе, эон, мироходцах и храмах первых. Маги слушали внимательно, не перебивали, а после того, как я закончил, по очереди просмотрели мои воспоминания. Я решил, что откровенность в данном случае будет лучшим решением. «Да и какой смысл был врать магам? Мы пришли за помощью, и я действительно был готов поделиться с ними своими знаниями просто так, даже если они откажут в нашей просьбе. Но все получилось куда проще, чем мы изначально предполагали». «То, что твой ученик поведал нам сегодня, просто удивительно», — наконец промолвил Махан, обращаясь к лавину «Признаюсь, мне было трудно поверить во всё это, не столкнись я с этой... сущностью». «Где это произошло?» «Недалеко к северу отсюда. Вероятно, вы знаете, что в нескольких десятках километров от побережья образовался очаг заражения. Оттуда на материк регулярно попадает всякая мерзость. И мы единственные, кто противостоит ей». Торгового союза фактически больше не существует. Каждый город защищает себя сам. И больше повезло тем, где сохранились отделения гильдии с мало-мальски опытными магами. Или хоть какие-то войска. Остальные. Им не повезло. Кто-нибудь из ваших людей был в Дефенхеме год назад? Да, Махан кивнул. Саргос, Пеланте и Мойра. Но... Они не вернулись оттуда. Отправились с какими-то вельможами в Аллостонское королевство, и после этого никто о них не слышал. Мы с Эрин переглянулись. Саргоса мы помнили. Этот невысокий и очень худой мужчина во время зачистки Диффенхейма особо ни с кем не общался. Зато во время боя с людьми графа проявил себя во всей красе. К сожалению, не с нашей стороны. Наши взгляды не укрылись от внимания Махана. Думаете, они работали на этого вашего графа? Не сомневаюсь в этом. Мы узнаем, что у Гесселя было много людей в самых разных организациях большинства государств. Не трудно сложить два и два. Заметил я. Что ж, в таком случае туда и ми дорога. Безо всякого сожаления процедил глава отделения. «Ваш рассказ и воспоминания очень нам пригодятся, и мы благодарны за них, но хотелось бы узнать, что вы попросите взамен?» «Мы уже говорили, помощь. Несколько дней назад нам удалось, скажем так, запустить защиту от заразы. Вы видели это в моем последнем воспоминании. Она получилась локальной, но из имеющихся данных, можно сказать, наверняка, эту защиту можно увеличить растянуть так, чтобы отгородить часть континента, и меня перебил сухой и хриплый смех одного из магов. Высокий старик с жидкими волосами и крючковатым носом, сильно опоздавший на собрание и не успевший просмотреть кристалл памяти, который мне вернули, даже не думал скрывать свой скепсис. Откуда ты откопал этих свистунов, Махан? Какого чёрта впустил чужаков в обитель? Ладно, Арман, «Он всегда был с придурью. Никто в здравом уме не полезет в разлом. Но эти-то зачем приперлись? Да еще и кельс!» Он сплюнул прямо на пол. «Что они тут нам пытаются рассказать? Мы и так знаем, что зараза опасна!» «Уважаемый!» Я положил руку на плечо Лине, которая собиралась было поставить этого мудака на место. Только потому, что ты не слышал большую часть моего рассказа, я спущу твое замечание с рук. Извинись перед книжной тувал и забудем об этом недоразумении». «Извиниться? Перед всеми демонами Кёльс?» Старик расхохотался мне в лицо и снова сплюнул. Эрин, глядя на это, поморщилась. «Для начала, поцелуй меня в зад, мальчишка!» Я вздохнул. «Кажется, мы не поняли друг друга. Мы пришли помочь вам. Безвозмездно поделились информацией и знаниями в надежде, что и вы поможете нам. У нас нет намерения использовать вас или поссориться и...» «Почему он все еще говорит?» – презрительно бросил старик, глядя на Махана. «Почему он здесь?» – я повторяю вопрос. «Кто разрешил тебе приводить эти отбросы в мой дом?» «Послушай, урод». Я не дал возможности Махану ответить. «Я уважаю возраст, но если ты еще раз заговоришь обо мне или моих друзьях в подобном тоне, мы выйдем во двор, и я намотаю твои кишки на кулак, ясно?» В зале воцарилась мертвая тишина. Махан, по всей видимости, не ожидал подобной дерзости от своих гостей, но у меня не было совершенно никакого желания пререкаться со старым пердуном. «Если тебя позвали на важное собрание, будь добр приходить вовремя!» Между тем продолжил я. «Чтобы не задавать глупых вопросов и не отнимать время у тех, кто хочет спасти твою костлявую жопу!» «Ах ты, сучий выродок!» Лицо старика покрылось пунцовыми пятнами от такой дерзости. «Пришел в чужой дом и качаешь свои права, оскорбляешь хозяев!» «Я лишь отвечаю на твои оскорбления, старик. Если ты вовремя заткнешься, мы продолжим разговор». «Рин, успокойся», — начал была глава отделения, но старикан проигнорировал его замечание. С неожиданной для его возраста прытью он скинул руку, из кончиков пальцев сорвалась молния, устремившись в мою сторону. «Вряд ли старик рассчитывал поджарить меня, просто хотел проучить наглеца». Но, разумеется, ничего у него не получилось. Я даже не шевельнулся, Эон всё сделала сама. Заклятие, которое должно было ударить мне в грудь, разлетелось тысячами маленьких и совершенно безобидных искорок ещё на подлёте. Это не остановило идиота. И следом за первой молнией он отправил ещё три. На этот раз гораздо сильнее предыдущих. Их все постигла точно такая же участь. Престарелый маг, видя, что я не предпринимаю попыток отбиться, и, не ощущая моей защиты, недоуменно помотал головой. «Угомоните своего друга», — попросил я. «У меня нет желания избивать старика. Мы пришли по серьезному делу, а у него, судя по всему, развелась старческая немощь. Он не понимает, что на кону жизнь всего мира и пытается почесать свое самолюбие. От таких людей...» как показывает опыт, мало пользы в серьезных делах. Старик взревел, выхватил из-за пояса жезл, но на этот раз не успел им воспользоваться. Махан что-то сделал, и артефакт вырвало из руки мага. Тот развернулся, бешено вращая глазами, в поисках того, кто помешал ему расправиться с наглым гостем. Но наткнулся на взгляд главы отделения гильдии, словно на каменную стену. Рин, успокойся повторил махан ты ведешь себя неподобающе он я сказал успокойся рявкнул маг стож марк отведите ирина в его комнаты сегодня ему нечего здесь делать ах ты ублюдок заорал старик подхваченный под локти двумя дюжими магами променял отца на пришлых уродов такой же как твоя мать его крики еще некоторое время доносились до нас пока окончательно не стихли». «Прошу прощения, что оскорбил вашего отца». Я слегка склонил голову, впрочем, не чувствуя за собой особой вины. «Пустое», — Махан хмуро посмотрел на меня. «У него иногда случаются вспышки ярости и неоправданной агрессии». «Сочувствую». «Не стоит. Моя сестра, его дочь, погибла во время одного из последних прорывов заразы» это сильно подкосило старика да и эльфафон глава отделения кинул взгляд на лину недолюбливает с самого детства та кивнула принимая это как данность но ничего не сказала на чем вы остановились мы запустили защиту ее купол полностью накрывает терейский архипелаг мгновенно подхватил нить разговора лоен но главное что есть возможность эту защиту растянуть до других храмов первых и создать безопасную зону, куда заразе дороги не будет. Мы почувствовали возмущение в энергоструктуре мира. Махан кивнул. Такого никогда не было. Теперь, видя, что вы сделали, я понимаю, в чем причина. Вы можете сами отправиться на архипелаг и убедиться в правдивости наших слов». «Если сомневаетесь в моих воспоминаниях», — предложил я. «Но то, что мы сделали, — лишь малая часть задуманного». «Теперь вам нужно... запустить и другие храмы?» «Да». «И вы знаете, где они находятся?» «Местоположение одного из них нам точно известно, и именно поэтому мы пришли к вам». «Я внимательно вас слушаю» то место, в которое нам необходимо попасть, находится на востоке империи Шан. Заразы там нет, но проблема в другом. Это место некоторое время назад захватил граф Гисселя Ластонский, еще до того, как переродился в эту сущность, которую я видел. И теперь этот храм охраняют его отборные маги в купе с профессиональными солдатами и наемниками. У нас слишком мало людей, чтобы попытаться самостоятельно отбить его. Не хватает магов, артефактов, зелий. Мы просим вас о помощи. Присоединяйтесь к нам. Вместе мы сможем отбить храм и запустить его, и вот тогда... Тогда зараза уже наверняка не сможет попасть на изрядную часть материка. У вас есть информация о количестве людей, охраняющих этот храм? «Вы знаете точно, где он находится?» «Да и да». «Но изрядную часть материка, вы сказали?» «Хм... Полагаю, этой частью станет восток. А что делать нам здесь, на Крайнем Западе?» При всем уважении я улыбнулся Махану. «Мне кажется, вам нет никакого смысла оставаться тут». «Смелое заявление. Зато правдивое». Торгового союза больше нет, вы сами сказали. Поблизости от вас, ни одного городка или деревни, кого вам защищать? Только себя. А разлом, который находится в океане, со временем только вырастет. И отбиваться от твари из-за грани станет тяжелее. У вас много людей и хорошие запасы снаряжения, это так. Но насколько их хватит, когда вы попадете в осаду? Я не скрываю, что спасти весь материк не получится но предлагаю другой выход. Мы готовы предоставить всем вашим людям убежище на Терейском архипелаге в обмен на вашу помощь. Не хотите жить там? Выбирайте любое другое место, защищенное от заразы. Но чтобы у вас была такая возможность, мы должны захватить храм первых в Империи Шан. «Не думала, что у нас так легко получится уговорить этих ребят», — заметила Алина, подходя ко мне. Мы собирались покидать гильдию». Эрин, увидев старого знакомого, пошла перекинуться с ним парой фраз. Лаен что-то обсуждал с Маханом. Я же, облокотившись на стену конюшни, раздумывал над дальнейшим планом действий. «Главное быть честным». Честность, как оказалось, куда более действенный метод убеждения, чем интриги и ложь. «Еще год назад я с тобой не согласилась бы». Эльфийка убрала за ухо выбившуюся из прически прядь волос. Но теперь вижу, так и есть. Тебе, судя по всему, довелось плести немалый интриг. Она не стала отвечать, и вместо этого указала подбородком на массивную каменную постройку. В похожей меня заперли орки, когда я впервые попал на архипелаг. Но тут было отличие. Вместо узкого лаза на одной из стен были закреплены огромные кованые ворота». «Можешь узнать, что там?» Я покосился на эльфийку. «Зачем?» «Помнишь, я говорила, что мне нужно сюда. Все те разы, что я видела это место, меня тянуло к нему, поэтому я и напросилась с тобой». Я пожал плечами. Этот жест начал входить у меня в привычку. И, проигнорировав установленную на постройке защиту, С помощью эон ощупал ее внутренним взором. «Там что-то есть. Точнее, кто-то». «В каком смысле?» — не поняла Алина. «Кто-то большой, живое существо». Эльфийка, не говоря больше ни слова, направилась прямо к этому склепу. Чертыхнувшись, я поспешил за ней. «Решил не оставлять даму в беде?» «Тебе что, мало этого звезданутого старикана?» — хмуро спросил я. — Не удивлюсь, если другие здешние маги тоже не любят народ Кёльс. А нам лишние проблемы ни к чему. Еще не хватало спровоцировать потасовку. Какого черта, Алина? Я знаю, что мне надо туда, — упрямо отрезала девушка. — Чувствую это. И будь я проклята, если не узнаю, что так сильно тянет меня через целый континент. — А подождать, пока это что-то привезут на архипелаг, ты не можешь? Лина самым наглым образом проигнорировала этот вопрос и остановилась возле двух магов, заступивших ей дорогу. «Это запретная территория, эльф», — отчеканил один из них с тонким шрамом через все лицо. «А что там?» — с неподдельным интересом спросил я. «Это зверинец мастера Рина», — хохотнул второй, облокачиваясь на свой посох. Скользнув по нему взглядом, я едва сдержал улыбку. Несмотря на неплохое качество артефакта, вещь была стоковой и сделанной не для конкретного человека. «Можем мы посмотреть на существ внутри?» — спросил я, но парень со шрамом отрицательно покачал головой. «Только с разрешения мастера Рина. Он с нас три шкуры спустит, если узнает, что внутри была Кельс». Я поморщился от очередного ксенофобного выпада. Повернулся, и отыскал глазами главу отделения. «Махан!» — позвал я его. Тот обернулся, что-то сказал Лаену и подошел к нам. «В чем дело?» «Мы хотели бы заглянуть в ваш зверинец». «Зачем?» — удивился тот. «Долго объяснять», — отмахнулся я. «Может, все же попытаетесь?» «Там есть существо, которое я должна увидеть», — прямо заявила Алина. Я чувствовала его почти через весь континент. Мне нужно увидеть его, чтобы понять, почему это происходило». Махал некоторое время переводил взгляд с эльфийки на меня и обратно, а затем с досадой махнул рукой. «Чёрту, заходите! Всё равно ведь не отстанете. Только постарайтесь не убить там никого и сами не помрите». Глава отделения повернулся к магам-охранникам. «Не мешайте им!» Те удивились, но спорить не стали, уступив нам дорогу. Лина, пройдя чуть вперед, повернулась ко мне и подмигнула. — Надо же, действительно, честность — лучшее решение. В воротах была отдельная дверь, запертая на серьезный засов. Сдвинув его, мы вошли внутрь. В нос тут же ударил запах мочи, навоза, шерсти, прелой соломы и еще черт знает чего. Лина поморщилась и запустила в воздух небольшое заклинание светильник. Помещение оказалось небольшим. Узкий проход отделял два ряда длинных клеток друг от друга, и в каждой из них кто-то сидел, стоял или лежал. Признаюсь, такого многообразия тварей я не видел нигде. Частично ощипанные двуголовые птицы с изогнутыми клювами на жердях, склизкие черви размером со взрослую собаку, Низкие копытные создания без глаз, бронированные шары, подозрительно повизгивающие на своих лежанках. Кого тут только не было. Прикрывая нижнюю часть лица рукавом, приходилось шагать за уверенно двигающейся вперед эльфийкой, пока она, наконец, не остановилась возле одной из клеток. «Мать честная!» – присвистнул я, увидев, кто лежит в ней. Сломанное крыло распласталось по грязному полу, упираясь прямо в стену клетки. Конец клюва был подточен, когти на лапах вырваны, глаза покраснели, шкура местами облезла, а часть перьев у создания выпала, и теперь они исполняли роль подстилки. Существо, услышав, что к нему пришли посетители, с видимым трудом повернуло голову и тихонько заклекотало. «Это он!» прошептала Лина. «Из наших видений, Дангар, это он!» «Она могла ничего и не говорить. Я и сам прекрасно видел, кто перед нами. В клетке был заперт едва живой грифон, на котором должна была летать эльфийка».